Глава 27. Генерал время тянет. Мне в тюряге тогда быстрее документы подготовили, чем сейчас, блядь. Хуй знает, когда свадьба будет. Но другого не ждал. Пускай тянет. Все равно исход один. А отсчет тех гребаных трех месяцев ведется со дня бракосочетания, ни днем раньше. Это ему понять дал. Теперь остается развивать терпение. Контроль, сука, над эмоциями. Еще и отец все обсудить хочет. Разобраться, какого хрена я натворил, что генерал так разговор повел. Не до этого сейчас. Не хочу ничего объяснять. Ты как тут объяснишь? Ярость душит. И на генерала, и на самого себя. Потому что если трезво судить, то сам же до края довел. Есть за мной косяк. А вообще, некогда мне злобой давиться. Каждый день приходится новое дерьмо разгребать, потому что атака продолжается. Точечно. На разные участки бизнеса. На первый взгляд может показаться, будто у нападающей стороны не хватает ресурсов. Бьют слабо, в разнобой. Но я понимаю, это только видимость. Дело в другом. Нас продолжают прощупывать. Готовится более серьезный удар. Так что противник серьезный. И чем дальше события развиваются, тем виднее становится это кто-то свой. Без вариантов. Крыса заводится в самом ближнем круге. Здесь и встаем в тупик. Воронцов умеет выбирать людей в команду. Среди своих предателей быть не может. Слишком крепко мы повязаны. Хер бы, кто из нас пошел на слив. Ставки высоки. Смысла нет рисковать. В обычном случае можно было бы искать тех, кто вылетел. Но тут таких нет. Просто так из этой игры не выходит. Стоит копнуть глубже, говорю Дикому, когда мы в очередной раз созваниваемся. Уже некуда. С кем шла работа до тебя? С кем все начиналось? Чую, нужно искать там. За последние несколько лет никого подходящего не найдем. Но в прошлом должно что-то быть. У них есть свежие данные. Слив идет прямо сейчас. Ты сам прослушку вскрыл. Прослушкой столько материала не соберешь. Демьян прав. По телефону и в офисе мы не обсуждаем дела в тех деталях, что явно стали известны. А если возникает необходимость, то для такого случая есть отдельные меры безопасности. Заканчиваем разговор. Смотрю на экран, потому что телефон как раз вибрирует. Приходят новые сообщения. Но я замечаю не только сообщение. Сеть скачет. Уровень сигнала падает до минимума и возвращается к норме через пару секунд. Я на выезде. Только вышел со встречи, сел в тачку. Место знакомое. Не помню, чтобы раньше здесь бывали такие перепады соединения. Проверяю почту. Сеть стабильна. Набираю помощника. Продолжаю наблюдать за уровнем сигнала проходит соединение пока все ровно что у тебя спрашиваю босс по поводу романа что там скачок сигнал падает на пару секунд и снова приходит в норму он нашел несколько помещений в центре продолжает помощник выкупает сделки уже заключены ты же сказал он присматривает место цежу под один ресторан мы так и думали но романа собирается открыть целую сеть как в италии поэтому он «хуёво, думаете?» обрываю. «Делать надо!» «Исправим, босс!» — выдает. «Кто же знал, что он настолько быстро со всеми договорится? Язык знает». «Язык?» «Да, оказывается, у него мать родом из столицы. Она его сама обучала. И он тут так всех заболтал, что похуй мне на его родню. Чуть её никогда не подводит. Уёбок никак не угомонится. Давить его надо. Сразу. И лично бы этим занялся». Но сейчас не до того. Хоть Карине он больше в гости не заявляется, все равно от него надо избавиться. Такую хуйню рубят на корню. Сделки нужно разорвать, говорю. Сегодня. Понял, босс. Все, блядь. То нам даю понять, что второй ошибки у них не будет. Пусть выполняют. Отключаю вызов. Наблюдаю, уже знакомый скачок связи. Ну, пиздец. Вечером встречаюсь с Диким. Показываю ему эту хуйню. Проверяем его телефон. Результат тот же. Хоть на сотовой связи, хоть по Wi-Fi. Ебучий сигнал скачет при каждом звонке. Это может значить только одно. Выходим во двор. Блять, мрачно бросает Демьян. «Как они это делают?» «Хотел бы я, сука, знать. Очередная прослушка. И ладно бы обычный мобильный. Взломать такой можно, особенно если стандартный софт. Ладно бы еще всякая хуя тень в офисе». Если задаться целью, установить реально. Но здесь особый случай. Эти наши телефоны со специальной прошивкой. Софт разрабатывают и обновляют специалисты Воронцова. Такое программное обеспечение в открытом доступе не купить. Взломать его невозможно. Было, блядь, невозможно. До этого момента. Проблему надо решать. Срочно. Нам нужны нормальные каналы связи. Это уже совсем не тот расклад, когда ты контролируешь, что именно слить конкурентам. Здесь идет конкретное палево. «Сначала надо установить новую систему», — говорю. «Надо», — кивает. «Но где взять спецов?» «Спецы есть, но нам нужны проверенные люди. А с такими сейчас проблема. Еще нельзя исключать то, что именно в этот момент нам могут подвинуть кого-то намеренно, чтобы дальше сливали. И тогда уже хуй поймешь, слушают тебя или нет. Им даже подключаться не потребуется. Весь софт будет их, полный пакет». «Завтра встречаюсь с Воронцовым», – замечает Дикий. «Обсудим». «Нам нужен канал», – говорю. «Хотя бы на двоих». «Знаешь, кого подключить?» «Можно тест сделать. Посмотреть, как пойдет». «Кто?» – хмурится. «Тот азиат, который Арину нашел», – отвечаю. «Не лично он, конечно, но у него свои спецы есть. Договоримся о сотрудничестве». «Давай». «Отправляю сообщение с чистого телефона» обычный мобильный, который раньше не использовал. Ответ придется ждать несколько дней. У азиата плотный график. На связь он выходит в определенные дни. А если взял в разработку новое дело, то ждать придется вообще до хрена. Короче, вопросов хватает. Только успевай выгребать. На следующее утро еще и Швецов объявляется. Начинает издалека. По нашим делам насчет завода. Но там обсуждать нечего. Давно решено. Мутный он. Хотя ничего не слил, проверку прошел. Мы с этим уже разобрались, говорю. Ты что-то новое хотел обсудить? Швецов замолкает. Да, выдавливает наконец. Есть одно предложение, но лучше приличной встречи, как насчет этих выходных. На этих выходных больше недели пройдет после нашего разговора с генералом. Челюсти сводят от такого расклада. Я дам тебе знать завтра, бросаю. Но завтра приходят такие новости, что уже не до Швецова. «Босс, там этот... что?» Романа опять приезжал. В квартиру генерала поднимался. С двумя букетами. С конфетами. И еще коробку какую-то припер. Большую. Полтора часа в гостях пробовал. Хитро выебанный ублюдок. Везде успевает. «Но по сделкам мы работу провели», — поспешно прибавляет помощник. «Все отменит. Похер мне на его сделке. А такое блядство терпеть не намерен. Нужно все выяснить. Сейчас же. Разобраться, какого хрена они этого ублюдка в гостях принимают. Отменяю ближайшую встречу, собираюсь выезжать к Карине. Но тут звонит генерал. Дата назначена, говорит. В пятницу все проведем. Я заеду к вам. В ЗАГСе встретимся, отрезает. Ну ладно, блядь. В ЗАГСе так в ЗАГСе. Тема с романа пока закрываю. Нет смысла теперь это обсуждать. Арина будет моя. И хуй в момент твердеет, когда понимаю, что скоро нас ждет брачная ночь.